Глава восьмая. Андрей. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Станичка всё понятно, вокруг неё нормальные люди собраться и не могли. Но каким образом в качестве моего друга обозначился Коля? Предатель и подлец. Со мной что-то не так или из поговорки существует исключение? Мы очень тихо открыли дверь и тотчас поняли, что выбрали не самый подходящий момент для военных действий. А может, наоборот, очень подходящий, поскольку внутри собралась целая толпа, и они обсуждали меня. В смысле, я не понял, что меня. Мало ли каких больших начальников может молодёжь полоскать. Но после того, как Коля согнулся пополам в беззвучном смехе, постепенно начало доходить: "Это кто тут самоувлюблённый урод?" Я? Совсем даже не урод. Дура она слепая. И не самоувлюблённый, а с чувством собственного достоинства. Итак, я заинтересовался этим разговором, который обязательно ей потом припомню, в каждой мельчайшей подробности, что решил сменить военные действия на шпионские. Огляделся и тихонько направился к высокому шкафу в прихожей, вполне вместительному, чтобы мы с Колей там отсиделись. И вот потом, когда этот пьяный и несправедливый бедлам рассосется, как выскочим, как выпрыгнем, проверим из чади ада на стрессоустойчивость. Я удобно разместился под осенними плащиками и на знакомых кедах. Вполне комфортно, и шикнул другу, но того продолжало колбасить. А потом раздалось гундосые: "У меня глюки или там кто-то шарится?" это грозило провалом всей миссии. Даже Коля остыл и испуганно глянул на меня. Ну, я и сопоставил варианты и решил, что этого уже не спасти, поэтому аккуратно прикрыл дверцу. И ведь заметили бы это шевеление мебели, если бы все не уставились на Колю. Он своим самопожертвованием прикрыл мое отступление, а потом еще и очень удачно отмазался. Отлично. Теперь у нас есть засланец в тылу врага. Вот только этот засланец не стал мягко направлять общественное мнение в правильное русло. Дескать, зачем же так говорить? Ведь Андрей Владимирович прекрасный руководитель и бла-бла-бла. К тому же даёт всем сотрудникам возможность зарабатывать, что уже должно прижать вам языки. Да где там? Товарищ мой, который оказался мне вовсе не товарищем, подливал масло в огонь бесстыдно. Не говорил я такого предыдущей секретарше. Ну, говорил, конечно, но совсем не такими словами. А это в корне меняет всю концепцию. В итоге, очернённого меня чернили теперь ещё и с его помощью. Да этому придурку лишь бы поржать. А про квартиру как ловко он вернул. Ведь теперь в самом деле придётся что-то покупать в этом доме, если захотим сохранить легенду. Но я ему сначала шесть верну, а потом куплю трёх. Нет, четырёхкомнатные апартаменты. Посмертно и ремонта плачу. Я ж не зверь какой. Через полчаса шкаф окончательно перестал быть комфортным, а ноги мои упирались ещё в какой-то пакет, который при каждом движении тихо журчал. От нечего делать, я наклонился, подхватил и запустил в него руку. Какая-то вещь в темноте не разглядеть. Ткань плотная и приятная на ощупь. Пиджак или замшевая ветровка, то ли Может, хоть пуговицу открутить? А то что тут зря сидеть? Но я не разворачивая, откинул находку на колени и попытался устроиться поудобнее. Однако теперь уже ничего не помогало. Выудил из кармана сотовой и набрал бывшего лучшего друга. Ты там долго ещё собрался пену тянуть? Да, Андрей Владимирович, понимаю, при Притво... Притворился Николай нормальным человеком. Или у тебя вообще чувство самосохранения отказало? Нет, конечно, вам показалось. Долго ещё ждать? Минут 10 максимум. Ты представь, если я сейчас из шкафа выпрыгну, уже никого не испугаю, зато выставлю тебя идиотом, со злостью шипел я. А если не выпрыгну, то задохнусь. Ну хоть на этот раз удалось докричаться до его совести. Коля придумал какую-то причину, а потом открыл мою камеру и выпустил на свободу. Кивая головой и вращая глазами торопя, я позорно, почти на четвереньках, метнулся к выходу. Раз уж шутка сразу не удалась, то лучше придумать для нее более удачный день. Но пакет вывалился из колен на пол. Схватил, но открывать шкаф снова не рискнул, потому просто утащил с собой Да нужен ей вообще этот, то ли пиджак, то ли ветровка, если в пакете хранится, и в подъезде сдерживаться не стал. Попытался схватить Колю за шкирку и как следует тряхнуть, но гад вывернулся и заявил со смехом: "Не трать всю энергию на такую мелочь, Андрей. Тебе еще и квартиру покупать. Дом же новый, наверняка что-нибудь найдется». Ты обнаглел, я все равно почему-то хохотал. Наверное, это нервная реакция на шок. Подумай сам, я изучу противника досконально. Представь, какие способы мести мы сможем придумать, если будем знать все подводные камни. И сейчас к ним вернусь. Прикольные ребята. Ну, в смысле, наблюдать буду, чтобы потом месть удалась. Стерва будет страдать, как ты и хотел. Ага, а где гарантия, что ты с ней месть против меня придумывать не начнёшь? Коля повернулся, сделал серьёзное лицо и положил мне руку на плечо. Никаких друг тебе придётся мне довериться. Я в ответ лишь жалобно проскулил. Но не оставалось ничего другого, кроме как ехать домой и терпеливо ждать доносов. Сел в машину, только там, вспомнив о пакете в руках. Чёрт меня дери, с такой жизнью ещё и в воры записался. Я против Танечки на многое готов, но это как-то незапланированно вышло, а потому слишком. Но эта ситуация как раз поправима. В понедельник, когда она будет на рабочем месте, Съезжу сюда и закину пакет обратно в шкаф. Как будто так и было. Ключи имеются, отчитываться об отлучках из офиса я перед ней не обязан. Легко. А пока свернул пакет потуже и засунул в бардачок. Вот и отдохнул, выходные называется. Расслабился. Ехать в клуб без Коли не хотелось, а тот с ушами погрузился в шпионаж. Квартиру я ему в этом доме куплю. Как же Пусть хорошо работает на меня. Сам заработает на что пожелает. Бизнес и дружбу смешивать нельзя. Но он всё-таки оказался мне другом, поскольку уже в два часа ночи пьяный и весёлый завалился ко мне на ночёвку. Пристрастный допрос результата не дал. Он только бубнил про то, что Сашку с Мишкой бы к нам пристроить. Они, мол, настолько друг с другом конкурировать будут, что им и зарплату можно не платить, и так будут пахать на результат. И что Лена типа очень миленькая, когда шатается, и как Наташка с Маринкой отжигают в танцах. И что он прямо мечтает поселиться там по соседству и повторить сегодняшнее новоселья. Много чего бубнил, да вот ни слова полезного о Тане. Придется выделить ему ночлег, а поутру повторить расспросы. Но он моего дозволения и не ждал. Уже оккупировал привычную спальню на первом этаже, в которой всегда заваливался после наших совместных вылазок. совместных. А я тут вроде как не ни остался, засыпал с легким чувством зависти. Утром же я приготовил кофе, и за столом давил друга уничтожительным взглядом, который вовсе не выглядел престыженным. А может, зря ты с ней воюешь, Андрюх? Вот вся, я вчера ее рассматривал, нормальная, веселая и беззлобная девчонка. Она звереть начинает только когда речь случайно о тебе заходит. Такой поворот мне был непонятен. А может, это она зря со мной воюет? Я ведь рассказывал про сахарницу. Она сделала первый ход, я дальше только отбивался. Она первая, а ты невинный овец. Сочувственно вздохнул Коля в качестве поддержки. Но если прекратишь воевать, то и она прекратит. В конце концов, она производит впечатление довольно адекватной стороны в вашем конфликте. Перебился смешкой. А неадекватная сторона, получается, я? Нет, вы оба, когда сталкиваетесь лбами, становитесь неадекватными, а по отдельности вполне себе люди. Вот так и пусть она будет где-нибудь по отдельности. Ох, кто-то у нас кипит на ровном месте, прищурился друг. Согласен, хорошенькая девчонка. Была блондинкой, ты бы давно уже этот фактор разглядел. Ты, похоже, забыл, что отец ее заслал для слежки за мной. Это ты, похоже, забыл, что Таня об этом пока не в курсе. Предвзято, Андрей. Между прочим, ты нередко судишь о людях предвзято. Хотел было возразить на такую гнусность, но ведь понятно, просто выводит из себя. На то он и лучший друг, чтобы открыто говорить, что думает. Отмахнулся, закрывая тему. «Все, Коль, допивай и уматывай во свояси, а то только бесишь бесполезностью полученной информации. «Как это уматывать?» – вытаращился он. Воскресенье же. Сейчас задрыхнем на второй круг, да куда-нибудь в бар. Расслабляться же хотели. Я остановил возражение, подумал, пожал плечами и кивнул. Хоть какая-то отдушина мне действительно необходима. Коротко говоря, выходные мы все же смогли отчасти реабилитировать. Вечером выбрались в приличное место, познакомились с двумя совершенно очаровательными барышнями. обменялись телефонами и договорились состыковаться на следующих выходных. Меня, например, очень заинтересовала Кристина. Особенно захотелось проверить, везде ли она такая блондинистая. Но экспертиза неделю подождёт. Я же не кобель какой. Ну, не всегда кобель. В понедельник Таня ехидно поздоровалась со мной, а я также ехидно ответил на приветствие. Накидал ей такой работы, в которой она много бед натворить не сможет. А сам с легкой душой отправился на планерку. После подхватил стаканчик с кофе в буфете, проигнорировал любопытные взгляды подчиненных, вернулся в кабинет и с удовольствием вытянул ноги, разрешая себе 10 минут передышки. Включил компьютер и загрузил нужную программу. Камеры работали исправно. Я имел удовольствие лицезреть Таню с трех ракурсов, хоть и в черно белом изображении, но зато со звуком. По крайней мере, теперь буду готов к новой подлости с ее стороны. Она очень вежливо ответила на звонок от поставщика и сразу внесла информацию в папку. Хм, может у нее действительно есть некоторая семейная склонность к такой профессии. Через две минуты вошла ко мне и сообщила об изменениях. Сухо с привкусом сарказма и тут же удалилась. Уверен, этот тон выбран нарочно, чтобы возникло немедленное желание перепроверить. Минут через пятнадцать я отвлёкся от планирования объёмов на следующий квартал, поскольку меня привлёк её странный голос, доносящийся из всё ещё включённой программы передачи видео. Мишка, да не обвиняю я, она чуть ли не плакала. Просто спрашиваю. Пауза. Но ну вдруг кто-то взял в качестве шутки. Да не считаю я никого из вас ворами, но пиджак-то пропал. О, а на это случайно не про тот пиджак, что в моём бардачке остался. Как-то вылетела из головы, И чего так убиваться из-за какой-то тряпки. Может, вещь ценная или подарок? Да, вышло некрасиво. Случайно повезло зацепить её за живое. Но вредность моя не распространялась на те сферы, где не было стратегических планов. До обеда у меня не намечалось никаких дел, которые нельзя было бы отложить на пару часов. Потому я перевёл программу в режим записи, на случай если ей вздумается снова в моём кабинете похозяйничать. Вздохнул и направился на выход. Уходите, Андрей Владимирович. Поинтересовалась это подобие порядочного секретаря с ехицей. Да, к обеду точно вернусь. Надеюсь, что ты ничего жуткого в моём отсутствие не устроишь. Что вы, Андрей Владимирович? На звонки она отвечает вполне прилично. А рубашки, как и другие ценные вещи, Я предусмотрительно убрал подальше жуть. Это не работа, а просто какой-то полигон для тренировки навыков Джеймса Бонда. Знал, что её в квартире быть не может, а всё равно оказалось неприятно заходить в чужое жильё без хозяев. Хотя хозяином здесь скоро буду я. Родители никуда не денутся, перепишут. С этой мыслью уверенно открыл дверь, бегло осмотрелся и подошёл к до боли знакомому шкафу. Засунул пакет на верхнюю полку. Внизу она явно уже всё обшарила. раз убивается теперь и друзей в воровстве обвиняет. Вверху, возможно, тоже, но тут уж я ничего не мог поделать. Итак, проявил ненормальный героизм, но уже перед дверью остановился и обернулся. Ценная вещь или чей-то подарок? Как-то уж слишком правдоподобно она своему мишке ныла. Пропажу обычной тряпки сразу бы и не заметила. Вернулся к шкафу и снова вытащил пакет, развернул и забыл сделать вдох. А через некоторое время он бы мне очень пригодился. Пиджак дизайнерский, ограниченная коллекция, мой размер. Какова вероятность, что у моей злобной секретарши каким-то абсолютно случайным образом имелся такой же? Заледеневшими пальцами занырнул в карман, как если бы был твердо намерен обнаружить там свои права и кредитку, но карман оказался пуст. Снова поднял пиджак Я уставился на него, как на какого-нибудь голливудского актера, которого просто не мог встретить в этой жизни. Совпадение? Бывают такие совпадения. В голове что-то схлопнулось. Мысли остановились и погрязли в непроходимой каше. Руки сильно тряслись, но я как-то на автомате свернул пиджак, запихнул обратно в пакет, а потом закинул на верхнюю полку шкафа. Вышел из квартиры, кажется, запер дверь. А, точно. Вдохнуть. По-прежнему не в силах соображать, вытянул из кармана сотовой. "Да, Андрей Владимирович", сразу же ответил друг. "Сейчас не Владимирович, я говорил с трудом. Коля, это, можешь говорить?" Осёкся, поскольку никак не мог додуматься, о чём конкретно хотел попросить. Андрей, его голос сразу изменился. Что случилось? Ты где? Нет, нет, ничего страшного. Я собрался. Я тут решил, что мы всё-таки берём квартиру в этом доме. Фух, перепугал до чёртиков. Ты совсем сбрендил со своей войнушкой. Ну я не против, покупай. Я приходил в себя быстрее, чем ожидал. Даже говорить получалось не так заторможено. Не тебе покупаю, а на себя, но тебе придётся поиграть временно в её соседа. Она опять что-то натворила, такое, что тебя как будто танком переехала. Нет, я не знаю, точнее, пока сформулировать не могу. он ответил серьёзнее. Ну ладно, посмотрю варианты. Дом только сдан в эксплуатацию, квартиры должны быть, особенно по таким заоблачным ценам. Только при условии, что ты мне всё в картинках расскажешь. Угу, вечером, надеюсь. Забили. Приёмный посмотрел на неё внимательно, пытаясь сопоставить в памяти разрозненные детали, но заставил себя пройти мимо. Кто-то прогнозировал у меня нервный срыв? Да, этот кто-то был прав.